Глава седьмая. Перспектива. Чарли. Сколько времени я провела, занимаясь системами катера, пока было неясно, но от усталости уже мелко дрожали пальцы и живот сводило от голода. Про прочие естественные нужды я старалась пока даже не думать. Но несмотря на эти неприятные мелочи, на моих губах играла довольная улыбка. Я это сделала. Конечно, нужно было завести двигатели и проверить их работу в действии, но мои анализаторы показали, что мне удалось так и привести эту птичку в боевую готовность. Чарли, трудовое рвение это похвально, но сидишь под излучателями уже 4 часа. Это очень вредно и опасно для представителей твоего вида. Я уточнял. Раздался поблизости строгий голос Торпома. От неожиданности я дёрнулась и при больно треснулась головой об одну из панелей. М-м, что б вас. Тихо ругнулась я, но похоже, что слух у тирианцев отменный. Ха-ха, малыш, тебе не один год придстает тренироваться, чтобы меня так приложить головой обо что-то. Ты там как? Цел? Быть может, позвать дока? Ты наверняка и ещё гамма-излучения нахватался, со смехом заявил тот, кто представлялся мне Рем. А потом нагло вытащил меня вместе с мобильной платформы из-под реактора. Не надо врача. Всё нормально. Радиация на меня не действует. Мы с отцом давно это выяснили. Видимо, эта черта досталась мне от матери. Недовольно пробормотала я, потирая ушибленный лоб. На самом деле, это было очень удобно, то, что я могла возиться с любым видом топливных стержней, не опасаясь навредить здоровью. Конечно, современные медицинские капсулы могут легко справиться с последствиями облучения. Но мне было больно даже смотреть, как папа страдал, восстанавливаясь после пары неудачных случаев. Поэтому в последнее время в нашей паре с излучателями работала только я. Серьёзно? Это весьма любопытно. Насколько мне известно, очень немногие виды разумных обладают иммунитетом от лучевой болезни. Давай попросим Нэя исследовать твою кровь на родство с торианцами. Было бы удивительно. Но что, если ты один из нас?» Загорелся идеей с торпом. «Нет-нет, не стоит!» Торопливо отказалась я, отчего мужчина помрачнел. «Тебе неприятно быть наполовину торианцем?» Неверно понял мою реакцию с торпом. Что за бредовые выводы пришли в голову этого парня? Наоборот, иметь торианские корни было бы весьма неплохо. Представители этой сильной и воинственной расы живут вдвое дольше людей, редко болеют и, насколько я знаю, к своим дамам относятся очень трепетно. Если честно, я бы с радостью позволила провести анализ, чтобы узнать о второй половине своих генов. Самус не дала любопытство относительно рас и мои родительницы, но тогда мой маскарад сразу бы раскрылся. Не было ни единого шанса на то, что проверяя результаты исследования, опытный медик упустил тот факт, что я женщина. Не говорите глупостей, Рей. Просто это знание ничего не поменяет, возразила я. Может, ты и прав. В любом случае, делать или не делать подобный анализ решать тебе, не стал настаивать Старпом. Кстати, что ты скажешь насчёт ремонта и потребности в деталях? Сколько времени тебе потребуется, чтобы полностью починить наш катер? К моему огромному облегчению, сменил тем урей. Вам повезло. Перегорела только часть проводки и несколько стабилизаторов, но я их уже сменил. Запас разных мелочей у меня имеется. Систему полностью откалибровал и настроил. Конечно, нужно провести пробный запуск двигателей и проверить их в действии, но думаю, что ничего критичного уже не выявится. Если всё так, То через пару часов можно вылетать, ответила я, стараясь скрыть довольство маленькой, но умелой собой. Серьёзно? Ты что, на самом деле починила Киру за каких-то 6 часов? С некоторым недоверием переспросил Рэй. Вот сейчас и проверим. Не подскажешь, где я могу найти Кепа? Нужно завести двигатели и сделать пробный прогон. Если всё в норме, то я отключу анализаторы и закрою защитные панели. Испытывая заслуженную профессиональную гордость, отозвалась я. Мы как-то не рассчитывали на то, что ты так быстро справишься с поломкой. Док сказал, что да и полетел на станцию, чтобы спустить пар, усмехнувшись, ответил Рэй. Спустить пар? Не поняла я смысла этого выражения. Универсальный лингва, который я вживила пару лет назад, иногда неверно трактовал те или иные фразы. В бордель он полетел Нам ещё shared знать, сколько телепацев в космосе и на диких планетах. Вот Дей да решил использовать последние дни на астероиде с пользой. Помнёт пышные прелести какой-нибудь услужливой ципочки. Расслабится. Беззаботно пожал плечами тарианец. Увеселительные заведения на Альфаре занимали несколько кварталов и были, пожалуй, самыми востребованными местами среди прибывающих на станцию космических путешественников. Открытые упоминания о подобных потребностях мужчин меня тоже не смущали, но почему-то мысль о том, что красавчик-капитан сейчас где-то там обжимается с некой потасканной дамочкой, мне совершенно не понравилась. Какая-то темная, незнакомая и требовательная эмоция неожиданно всколыхнулась в груди. «Ясно. А вы можете запустить двигатели, раз Кэп изволит там развлекаться?» Несколько желчно спросила я. «Ты чего так разозлился, малыш? Завидуешь, что ли?» Как-то по-своему понял мою дурацкую вспышку недовольства старпом. «Нет, просто я спешил. Думал, что вы хотите поскорее улететь. Майк Вейнс упоминал, что работа срочная, а тут такое». Оправдывалась я. На всякий случай даже хэт-хантера приплела. «Так мы и торопимся. Просто не рассчитывали на то, что ты таким шустрым окажешься». В общем, давай сейчас заведём движки, всё основательно проверим. И если случилось чудо, и ты справился, то вместе пойдём к Дейю и отметим это знаменательное событие. За возможность поскорее смыться из этой дыры, я лично сниму тебе самую красивую девушку. Ты кого предпочитаешь? Корианок, нелинок, леолок? Обрадовал меня перспективы с торпом. Да не стоит. Я устал и вообще Промямлила я, не желая даже представлять себя наедине с гетерой. «Так-так. Судя по твоей реакции, ты еще не посещал подобных мест. Небось, еще и с девушкой никогда не был». Сделал достаточно меткое предположение Торианец. «Вот что-что, а этого я точно никогда не делала и не собиралась, но признаваться в этом старпому не планировала. Дело не в этом. И мы договаривались, что вы не будете задавать личных вопросов. Хмурате звалась я. Ха-ха, да не переживай ты так. Не тушуйся, малыш. У всех бывает первый раз, а я своё слово держу. Если всё исправно работает, то будет тебе ночь любви. Радостно отозвался Рей и понебратски хлопнул меня по плечу. Я обречённо наблюдала, как старпом направился в рубку и впервые в жизни надеялась, что ошиблась в работе и придётся всё переделать.